Глава 5. Отпустили его только утром. Гремя ключами, Глен отпер решетчатую дверь камеры, в которой коротал ночь Мартин, буркнул: "Пошли". Уже потому, как шериф себя вел и как спокойно повернулся спиной, Мартин понял, обвинения с него сняты. Они вышли из короткого коридорчика, решеткой разгороженного на четыре камеры. Все пустовали, преступность на прерии 2 явно была невысокой. В своём кабинете Глен Шумно сопя, снял с Мартина наручники, спросил. «Претензии есть?» «Честно ли по совести?» — спросил Мартин. «Вы русские все психи», — искренне удивился глен «В чем разница-то?» Мартин улыбнулся. «Честно?» «Честно, претензии есть, а по совести нет. Я на вашем месте вел бы себя точно так же». Шериф некоторое время пытался понять, потом покачал головой. «Ладно, нет и нет. Жалобы писать будешь?» Нет, покачал головой Мартин. Я же говорю, по совести претензий не имею. Глен махнул рукой. Садись, сыщик. Они вновь расположились за столом шерифа. Глен включил кофеварку, но клавиша со щелчком выскочила обратно. Шериф ругнулся, позвонил по телефону и потребовал воды. Зашла некрасивая молодая женщина, налила в кофеварку воды из графина. Мартин терпеливо ждал. Ты не стрелял, мои ребята стволы проверили, сообщил Глен то, что Мартин ему безрезультатно доказывал накануне, и вроде «никакого отношения к этим козлам не имеешь, так что народ пререй-два тоже не имеет к тебе претензий». «Кто не такие?» — спросил Мартин. глен набычился было, полночи он требовал от Мартина ответа именно на этот вопрос, потом неохотно признал. «Профессиональные охотники за наградой. Жили на земле, действовали большей частью в интересах колоний, «Обычное дело, они вначале заявились ко мне, предъявили ордер, всю честь по чести». «Вы не смогли их остановить?» спросил Мартин. «Пятеро хорошо вооруженных профессионалов нагрянули под вечер, в участке никого». Глен начал багроветь. «Я вас не осуждаю, мягко сказал Мартин, и в итоге вы оказались правы. Ситуация разрешилась с наименьшим кровопролитием, шериф». Как-то сразу обмяк, налил кофе Мартину и себе, потом достал подаренную накануне сигару, закурил, сказал. Кто знает, как оно могло повернуться. Ковбой — дьявол с ним и с ковбоем, и знать не хочу, что он натворил. Странный тип, два года на прерии жил, так ни с кем толком не сошелся. Девчонку вот жалко. А уж какой пример для населения, не дай Господь, начнется у нас вся ковбойская экзотика в полном объеме, проклятый Голливуд. Мартин кивнул. Так что же? «С девочкой ты ошибся?» — спросил шериф. Говорил, что она погибла на библиотеке. Мартин насторожился и потому ответил очень эмоционально и раздраженно. «Да нет, не ошибся. Ее отец пятнадцать лет назад развелся с женой, а девочек-близняшек они поделили. Одна дочка папе, другая маме». «Твою мать!» — с чувством сказал шериф. «И даже не говорили девчонкам, что они двойняшки», — продолжал Мартин, воодушевляясь. «Дождались». Они узнали друг про друга, встретились, подружились и решили родителей наказать. Девочки умные, ну и планов громадье, решили раскрыть все тайны мироздания. Одна отправилась на библиотеку тайны обелисков расшифровывать, другая на прерию в руинах копаться, встретиться, собирались в каком-то третьем мире через неделю. «Какие мы оптимисты!» — заметил шериф. «Тот и оно, кивнул Мартин. Такое ощущение, что над девчонками злой рок повис». Одну убило взбесившееся животное, другую — шальная пуля. а «Э а -э -э, некоторым землю покидать нельзя», — согласился шериф. «Господи Иисусе, не завидую я тебе, парень. Я как представлю, что мне придется им рассказывать?» «Сам себе не завидую», — вздохнул Мартин. Несколько минут они в молчании пили кофе, Потом шериф достал фляжку и разлил по глотку виски в маленькие серебряные стаканчики не без гордости пояснил собственное производство. В общем, расстались они почти друзьями. Мартин не вспоминал пары полученных за ночь зуботычин, Глен не припоминал высказанных Мартином в полудопрос обещаний, ему вернули все вещи, и шериф даже предложил вместе сходить в гостиницу, чтобы Мартину без споров вернули деньги за оплаченный вперед номер. Мартин махнул рукой и от предложения отказался. Уже в дверях шериф, словно боя невозначая, предложил Мартину транспорт до станции. Совершенно случайно его помощник собирался ехать в том же направлении. Мартин с благодарностью согласился. Они обменялись рукопожатиями и расстались вполне довольными друг другом. Доставить на землю письма Мартина не попросили здесь доверяли только своей почтовой службе зато травы из которых заваривали местный аналог чая продали с удовольствием и никаких пошлин на вывоз налагать не стали все таки свобода торговли здесь была свята конечно мартина весьма интересовала в каком звании на самом деле состоит шериф в каком ведомстве служит за право контролировать американские колонии боролись между собой цру АНБ и фбр но задавать такой вопрос было по меньшей мере неразумно, тем более для частного сыщика, провалившего простейшее задание. Пусть уж американцы, раз уж им втемяшилось такое в голову, продолжают делать вид, что колонии на Прерии-2 полностью независимы и существуют на свой страх и риск. В конце концов, есть парочка колоний, где преобладает русское население, и пусть дела у них идут не бог весть, как хорошо, но и там изрядная часть местного населения успела поносить погоны». Крепкий ландровер доставил Мартин к станции за полчаса. По-прежнему паслось невдалеке стадо, только подросток-пастушок, проводивший их бдительным взглядом, теперь был другой. Интересно, это неофициальные помощники или что-то вроде кружка «Юный друг шерифа». «Если родители девушки захотят навестить могилу», сказал крепкий парень, отряженный шерифом на проводы Мартина, «то мы будем рады их видеть». Фраза прозвучала цинично. Но Мартин не стал придираться, парень явно переживал о смерти красивой молодой девушки. «Я передам», — сказал Мартин. «У нас вообще-то очень редко случаются такие неприятности», — предложил парень. «Порой забредет идиот, который хочет скакать по степи и палить во все стороны, но мы таких быстро выразумляем». «Это у вас еще будет, не волнуйтесь», — сказал Мартин. «И стрельба на скаку, и ограбление почтовых дилижансов...» и набеги индейцев вот перевалит население за сотню тысяч и начнется парень немного обиделся и буркнул индейцы мирные мы с ними хорошо ладим подхватив рюкзак мартин выбрался из машины в голове вертелись самые разные планы но мечта о горячей ванне превалировала домой спросил мартина вслед помощник шерифа конечно бодро соврал мартин и пошел к крыльцу